Александр Зайцев. Почтальон. — Ну, не могу я, не могу! — тихо плакала Катька, сидя за огромным дубовым столом. — Я уж сколько Сергея Николаевичу толдычила, что не могу, хоть убейте. Вы их глаза видели? В них каждый раз столько страха, будто я, ваш Гитлер. — Катерина, ты это того не заговаривайся! Секретарь райкома хоть и был готов к этому разговору, после звонка начальника почтамта Сергея Зеленцова, но не ожидал такого напора от простой почтальонши, да еще с девчачьими косичками. Да и Катериной-то почтальонша была лишь по паспорту. Какая она, Катерина, если девки едва пошел восемнадцатый год? Катька пока замуж не выйдет. «За такие слова и комсомольский билет положить можно. Ишь вывезла, мой Гитлер!» Секретарь привычно сделал лицо жестким. В военное время такими словами не бросаются. «Андрей Иванович, миленький!» По розовой на щеке покатилась новая слезинка. «Они же так на меня смотрят! Так смотрят! Словно это я их мужиков убиваю! Вы бы видели, как радостно они мне в спину глядят, когда мимо них прохожу!» «Что, Кать, и писем уже не ждут!» Вздохнул секретарь, наливая воду из графина в граненный стакан. «Ждут! Ой, как ждут!» от этого еще страшнее становится. Они же смотрят с надежей и страхом. Как же так можно? — Ну, так ты сразу кричи, что письмо, мол, вам добрые люди, от солдата вашего. Секретарь протянул девушке, полный до краев стакан. Катерина, облив водой ситцевый сарафан, припала к воде, словно в страду. Она жадно пила, и капли теплой юльской воды, смешиваясь со слезами, текли от уголков губ и, пробежав по подбородку, Капали на сарафан. Андрей Иванович, глядя на нее, вдруг вспомнил, что вот эта почтальонша Катька, Катерина, сама принесла в свой дом похоронки на отца и брата, а неделю назад на своего жениха. «Я уж треугольничек-то этот повыше подниму, кричу заранее, Афанасьевой, а остальные словно тени к стенам жмутся, как будто это я, беда, это я, смерть!» Будто это я похоронки на их мужиков пишу. Не могу. Вода, будь она хоть живой, хоть мертвой, на Катерину уже не действовала. Что хочешь, делай, секретарь. Хошь, сам похоронки разноси. Хошь, с Сергеем Николаевичем на пару. Не буду. Не могу. Сил моих больше нет на боль людскую смотреть. Теперь Катерина металась по кабинету. Андрей Иванович не мог поднять глаза. — Почему, Кать? — Потому, потому, потому, что нельзя видеть такие взгляды, полные надежды последних проклятий. Ну так это же не тебе. А на них не написано кому. Катерина с размаху бросила на дубовый стол свою холщовую сумку. Натя, два письма, шесть похоронок. Кому? Вздрогнул Андрей Иванович, и его лицо разом потеряло властность, и он сразу же из грозного первого секретаря превратился в заискивающего просителя. Но это длилось лишь мгновение. Волна его собственного, личного страха так подкатила к горлу, что он мгновенно собрался и, грохнув кулаком по столу, прорычал, словно на портактиве. — Кому? — Вам ничего, — автоматически ответила Катерина, словно холщовая сумка все еще висела у нее на лямке через плечо. — Снова ничего. Она бросила взгляд на побагровевшее лицо Андрея Ивановича, и у девушки подогнулись колени. Катерина упала на ковровую дорожку без сознания. «Ну-ка, ну-ка, повернись!» «Герой! Герой!» Секретарь восхищенно смотрел на крепкого мужчину в военной форме, стоявшего перед ним. «И на груди целый иконостас!» Андрей Иванович сделал широкий жест. «Медаль за отвагу! Это что, вроде царского Георгия?» «Нет!» — улыбнулся солдат в ответ. «Вроде Георгия!» «Это Орден Славы», — солдат показал на другую сторону груди. «Только он трех степеней, а не четырех, как у деда». «А у деда сколько было?» — осведомился Андрей Иванович. «Так все четыре. Полный кавалер, так сказать». «А что это у тебя один?» — прищурился секретарь. «Так и за этот-то пришлось руку отдать», — вздохнул солдат, не обижаясь, наоборот, повернувшись для убедительности пустым рукавом гимнастерки к начальству. — А с одной рукой не навоюешь. — А где служил герой? Секретарь принялся изучать протянутые документы. — В пехоте, пулеметчиком. — Максим? Андрей Иванович радостно взглянул в лицо солдата. — Не, дегтярь. То есть ДП-27. Поправившись, по-военному доложил солдат. — Но и с Максимкой знаком. — Да куда уж теперь? Солдат покосился на рукав, заправленный под ремень гимнастерки. — «Значит, Михаил Ильич...» — снова заглянув в солдатские документы, справился секретарь. «Тяжести таскать привык». «Да уж, натаскался», — вздохнул солдат в ответ. «Ну, та работа, что я тебе предложу, не такая тяжелая будет. Сумка холщовая с письмами, как-никак полегче пулемета. Да и деревни все одна за другой рядком. За полдня бежать успеешь. Почтальоном пойдешь?» Лицо солдата стало суровым. Андрею Ивановичу вдруг показалось, что вместо молодого парня 23 лет смотрит на него сорокалетний мужчина. Смотрит тяжело, словно на врага. Будь у него сейчас вторая рука, не раздумывая, поднял бы он свой пулемет и всадил бы в секретаря весь пулеметный диск, все сорок семь патронов. — Нет, — прохрипел солдат, пытаясь расстегнуть верхнюю пуговицу гимнастерки, словно ее ворот хотел его задушить. «Нет». Товарищ первый секретарь райкома, справившись с пуговицей, солдат, однако, вытянулся по стойке смирно, так, что даже пустой рукав прижался к телу. Полгода я, как политрук пулеметной роты, писал письма родным погибших товарищей. 46 писем. А воевали-то в общей сложности всего три недели. Потом госпиталь. Андрей Иванович, придавленный солдатским взглядом, Смотрел на солдата и не перебивал. «Медсестры-девчушки жизни не видели. Семнадцать лет. Что они могут родным написать? Как утешить? Снова мне сочинять пришлось. Они писали под диктовку. Еще сто пятьдесят два письма за полгода. Товарищ первый секретарь, где мне столько сил набраться, чтобы теперь тем, кому писал такие вот письма, похоронки вручать?» «Всегда писал и думал, что мое дело легкое — написать и отправить. А вот кому нести?» «Нет, не могу я». Андрей Иванович сел и стал смотреть в окно. Солдат продолжал стоять. Спохватившись, секретарь предложил. «Садись, Михаил Ильич, садись». Солдат сел. Помолчали. Один тяжело смотрел на второго, а тот снова смотрел в окно. Потом секретарь повернулся к солдату. «Вы правы, товарищ Мохов. Совершенно правы. Только вот...» Андрей Иванович достал из-за стола холчевую сумку почтальона. «Здесь, кроме всего прочего, два письма и шесть похоронок. Девчонка, которая до сегодняшнего дня носила почту, час назад упала в обморок прямо здесь». Андрей Иванович показал под ноги солдата. «Семнадцать лет...» Жизни не видела, любви толком не нюхала. Похоронки на отца, брата, жениха сама принесла. И сломалась девка, не выдержала. Ну, найду я другую такую же, и та сломается, не выдержит. Ты думаешь, тяжело в атаку ходить? Тяжело, сам знаю, и по первой германской, и по гражданской. Но здесь, в тылу, порой тяжелее, чем на фронте. Много тяжелее. Ну, найдем мы еще девку, потом другую, потом третью. Только вот война и на пятой не кончится. А ты, герой, ты справишься. Да на тебя совсем по-другому смотреть будут. Ты воевал, руки лишился. Тебя поймут, тебя примут. Хоть и смотреть будут все так же со страхом, пытаясь заранее понять, с какой же весточкой ты идешь. А ты, треугольник-то, повыше подними и кричи заранее. Афанасьевой соглашайся солдат военную пору лишь герою под силу быть почтальоном заставлять не буду беда михаил ильич страшная беда что похоронки разносить приходится но ведь кто то должен и это делать почему бы тебе герой за это страшное дело не взяться не все родину защищать михаил ильич надо еще и людей беречь и хранить кто лучше тебя фронтовика слово подходящее найдет кто андрей иванович замолчал не находя нужных слов. Молчание тяготило обоих, но оба не знали, что сказать. Наконец Андрей Иванович собрался с духом, поднял глаза. Соглашайся, солдат. За этот подвиг орденов тебе никто не даст, но ведь и под пули ты шел не ради славы. Представь, убили бы тебя, была бы разница для твоих родных, кто им похоронку принес, девчонка сопливая или воин-герой. Есть разница. Знаешь, что есть. Легче от этого никому не будет, но ты воин. Ты вместе с бабами в голос на всю деревню орать не будешь, наводя тоску на вдов и ужас на солдаток. Пожалей, баб, Михаил Ильич, им и так тяжко приходится. Прошу по-человечески, пожалей. Андрей Иванович замолчал. Теперь он только смотрел на солдата и ждал. Секретарь был готов принять любое решение Мохова. Тот и так прошел через многое. Но одному из сельсоветов района позарез нужен был почтальон. Настолько нужен, что этот вопрос пришлось решать самому первому секретарю райкома. И все равно Андрей Иванович просто ждал. Зазвонил телефон. Секретарь чуть приподнял трубку и опустил ее на рычаги аппарата. Снова... Повисла тишина, а потом Мохов поднялся, посмотрел Андрею Ивановичу в глаза и, взяв с дубового стола холщовую сумку, молча пошел к дверям. 2019 год. Читал Константин Огневой.